Глава шестая. Катрин, пренебрегая тяготами старости, пытаясь игнорировать ревматические боли, впервые начав внимательно относиться к своему рациону, она слишком долго не ограничивала себя в отношении любимой еды, испытала прилив свежей энергии. Беда стояла на пороге. В любой момент власть могли вырвать из рук королевы матери Она поняла это в последние годы, ощутив изменения в политической атмосфере. Она ездила по стране, добиваясь мира, устраняя врагов, защищая корону. Так она думала. Герцог Гис, казалось, потерял свои амбиции, довольствовался своим положением, и поэтому Катрин игнорировала его. На самом деле... Он получил возможность продолжать свою тайную деятельность. Словно уйдя в подполье, он подкапывался под фундамент ее власти, который грозил обвалиться. Катрин следовало знать, что самый честолюбивый мужчина Франции не изменит своим амбициям. Ей нельзя было ослаблять наблюдение за Генрихом де Гизом. Что он замышляет? Его лига стала самой влиятельной силой во Франции. Она подспудно, бесшумно крепла. Пока внимание тех, кому следовало наблюдать за ней, было хитроумно отвлечено мелкими опасностями. Лига боролась против короля Катрина кинула взглядом годы правления сына. Некогда женственный, однако умный юноша изменился. Лучшие черты его характера стерлись. И сейчас, за исключением тех моментов, когда он проявлял остроумие и неожиданную хватку в делах, он казался всего лишь деградировавшим щеголем. Его здоровье ослабло. Конституция оставляла желать лучшего. В нем появился цинизм, вызванный ощущением того, что его жизнь продлится недолго, поэтому он хотел использовать ее к своему удовольствию. Он разочаровывал мать, она обижалась на сына. Иногда она позволяла своей любви к неблагодарному сыну одерживать верх над жаждой власти. Ей следовало проявлять больше мудрости и помнить горькие уроки, которые много лет назад преподнес ей другой, любимый ею Генрих. Сейчас она думала о годах страданий и унижений, о муках, которые она испытывала, наблюдая за мужем и его любовницей сквозь отверстие в полу. Ее переживания были результатом ран, которые она сама причиняла себе. Она удивлялась тому, что позволила себе следовать столь бессмысленной линии поведения. Очевидно, она не усвоила опыт прошлого, потому что в отношении с сыном Генрихом дала волю чувствам, как некогда с мужем. Катрин Медичи не следовало впускать в свою жизнь эмоции. Но теперь с этим покончено. Лишь угроза несчастья, раскрыла ей глаза на глупость ее поведения. Она любила сына, но удержать власть было важнее, чем сохранить его любовь. При необходимости она могла интриговать против него. Она теряла контроль над событиями. Где ее шпионы? Несомненно, они работали, не щадя своих сил. Но шпионы Гизы действовали эффективнее, Женщины Катрин, однако, помогли ей узнать одну вещь. Генрих де Гис осмелился вступить в контакт с Испанией, словно он уже был правителем Франции. Этот старый дурак, кардинал Бурбон, брат еще большего глупца Антуана де Бурбона, много лет назад сделавшего из себя посмешище двора, собирался после смерти Генриха захватить трон. Генрих еще был молодым человеком, а Бурбон уже успел составиться. Что на уме у Гизов? Какими тайными посланиями обмениваются герцог Гиз и Филипп Испанский? Неужели Филипп действительно думает, что Гиз будет стоять и смотреть, как кардинал захватит корону? Возможно, Гиз намерен править руками кардинала. В положении серого кардинала, властителя, стоящего за троном, были свои преимущества. Катрин могла засвидетельствовать это. Кардиналу исполнилось 64 года. Мог ли он пережить Генриха, не прибегнув к... Но Катрин не позволяла себе допускать возможность того, что они планируют уничтожить ее сына. Она должна забыть о том, что она — больная женщина. Она должна сделать слишком многое. Бурбон, яростный сторонник Гизов, верный католик, согласился пренебречь приоритетным правом своего племянника, Генриха Наварского, и занять трон. Он поклялся, что, став королем, он искоренит ересь». Катрин вызвала к себе Гиза и спросила его, почему он общается с королем Испании без ведомой согласия короля Франции. Гиз держался самоуверенно, более самоуверенно, чем когда-либо, подумала Катрин. Было ясно, что он лучше королева матери, осведомлен о происходящем. Только аристократическое воспитание — удерживала его от дерзкого тона. — Мадам, — сказал Гис, — Франция не потерпит короля Гугенота, если король умрет, не оставив наследника, да не допустит этого господь. Король наварры решит, что у него есть права на трон. Этого не произойдет лишь в случае избрания народом Франции к этому моменту нового короля. Катрин молча задумчиво поглядела на Гиза. Солнечные лучи, проникавшие в комнату через узкое окно, освещали его волосы, делая их золотистыми и серебряными. Он был выше всех придворных. В его поджарости ощущалась сила. Шрам на щеке подчеркивал агрессивность его облика. Катрин не удивлялась тому, что человек, обладавший такой внешностью, властвовал над душами парижан. Его называли королем Парижа. Только глупец не понял бы, что, говоря о будущем короля Франции, Генрих имел в виду не кардинала, разменявшего седьмой десяток, а себя, красивого и еще не старого герцога. «Вы считаете возможным вести переговоры с иностранной державой, не поинтересовавшись волей короля, мсье?» — сказала Катрин. «Король занят другими делами, мадам. За свадьбой Жуаэза последовала женитьба Эпернона. Я подходил к королю, но он обсуждал свои наряды для свадьбы и сослался на занятость». «Какая дерзость!» «Какое высокомерие!» — подумала Катрин. Однако она осознавала, что испытывает легкую радость. Будь он ее сыном, все обстояло бы иначе. Катрин приняла решение. Она решила подыграть наглому герцогу, во всяком случае отчасти. В конце концов, это было единственным мудрым выходом. Она потеряла контроль над событиями и уже не могла пренебрегать Генрихом. Если она не могла стать его серьезным врагом, ей следовало казаться другом герцога. — Хорошо, мсье, — сказала Катрин, — вы правы, говоря о том, что Франция не потерпит короля Гугенота. — Мадам, я рад, что вы одобряете мои действия. Наклонившись, он поцеловал ей руку. «Мой сын!» Она с нежностью посмотрела на него. «Да, я называю вас моим сыном. Разве не воспитывались вы с моими детьми? Мой сын для Франции наступили плохие дни. Король, окруженный безнравственными и легкомысленными молодыми людьми, предается наслаждениям. Но во Франции сейчас нет места легкомысленным молодым людям». «Мы с вами должны работать вместе, на благо Франции!» «Вы правы, мадам», — согласился Гис. «На благо Франции», — мысленно повторила Катрин, провожая взглядом уходящего Генриха. «Он достаточно умен, чтобы понять, что королева-мать всегда работает только на себя. Герцог же, в свою очередь, заботится о своем» личном благе. — Святая Дева, — пробормотала Катрин, — я должна следить за каждым его шагом. Марго не обрела счастья в Беарни. Ей было скучно. Муж принял ее назад, но он дал ей понять, что сомневается в правильности своего поступка. Он был по-прежнему предан Корисанди, которая по части интеллекта, не превосходила глупую Фоссо. Генрих решил, что Марго необходимо понять следующее. Она остается королевой Наварры, но правит страной он, король. — Ты изменился, — сказала Марго, приблизившись на шаг к трону Франции. — Нет, — ответил он, — я тот же человек. Я по-прежнему не мою ноги. — Это меня не касается, — заметила она. — Я рад, что в тебе проснулся разум, — отозвался Генри. — В мои планы не входит делать так, чтобы это тебя касалось. Марго пришла в ярость. Он недвусмысленно заявил, что возобновление прерванных брачных отношений не произойдет. Он мимоходом дал понять Марго, что принял ее назад лишь ради предложенных королем Генрихом концессий, в которых наварец, похоже, нуждался. Она одновременно скучала и злилась. Она томилась бездельем, ждала новых приключений. Ей не нравились придворные кавалеры. Пришло сообщение о том, что папа отлучил наварца от церкви как еретика. Его подданным предлагалось освобождение от присяги на верность королю. Более того, указом Рима наварец лишался прав наследование французской короны. В глазах наварца вспыхнула ярость. Он проклинал папу, герцога де Гиза, королеву-мать. Он не на шутку встревожился, зная о том, какое воздействие на Францию окажет эдикт папы. Наварис возмущался своим дядей, кардиналом Бурбоном, называл его предателем. Марго слушала мужа без сочувствия. — Я сын моего отца! — кричал Генрих. — Я наследник французского трона! — Мой дядя обманывает себя самого, позволяя папе и Гизу убеждать его в том, что он прав в своих претензиях. Если бы старик оказался здесь, я бы отрубил ему голову и выбросил ее за ограду. Это заговор! За Гизами стоит твоя мать! «Я не верю, что моя мать пошла на это», — сказала Марго. Она постоянно совещается с Гизом. Мне сообщили об этом из Парижа. Даже сейчас ты не знаешь мою мать. Она может казаться союзницей Гиза. Может аплодировать каждому слову, произнесенному Филиппом и Папой Римским. Но поверь мне, она вынашивает собственные планы. Пока кто-то из ее детей сидит на троне, она не станет молча стоять в стороне и смотреть, как другой человек готовится захватить корону. — Хо! — улыбнулся Наварец. — Я вижу, вы сами поглядывайте на трон, мадам. Она ответила на его улыбку. Они были союзниками. Должны быть ими, потому что их интересы совпадают. Наварец стал более... Энергичным, чем прежде. Он не только публиковал свои протесты по всей Франции, но и расклеивал их в Риме и даже на дверях Ватикана. Эти смелые действия изумляли всех. Сам папа выражал восхищение молодым человеком. «Дерзость наварца», — говорил святой отец, — «свидетельствует о том, что за ним следует тщательно следить». Марго не желала довольствоваться ролью супруги, человека, который, похоже, так стремительно набирал силу, что Испания, Рим и Франция уже противостояли ему. Марго нуждалась в развлечениях, она не выносила скуку. Она часто брала в руки перо и сочиняла длинные письма друзьям, оставшимся при французском дворе. Мать писала ей ласковые послания. Марго отвечала Катрин. Марго легко забыла прошлое и все страдания, причиненные ей матерью. Она начала посылать отчеты обо всех важных событиях, происходивших при дворе Наварца. Любая переписка с Катрин Медичи казалась друзьям Наварца опасной. Один из его приближенных решил сказать Генриху о том, что Марго — шпионка королевы-матери. Возмущенный Генрих Наварский решил, что сейчас, когда на карту поставлено слишком многое, следует быть особенно осторожным. Он арестовал одного из гонцов Марго, когда тот направлялся из Нирака в Париж. Этот человек, некий Феррант, был доставлен королю. Смельчаку удалось в присутствии наварца бросить часть бумаг в полыхающий камин. Они мгновенно сгорели. Остальные письма были изъяты у Ферранда, но они оказались чисто любовными посланиями Марго и ее фрейлин. Посмеявшись над этими откровенными письмами, наварец арестовал Ферранда. Во время допроса с пристрастием гонец сообщил королю, что королева собирается отравить его за то, что он оскорбляет ее своим отношением к ней. Наварец, ужаснувшись, явился к Марго. — Вы разоблачены, мадам, — сказал он. — О чем ты говоришь? Мне известны твои преступные планы в отношении меня. — Я ничего не знаю о преступных планах. Она искренне удивилась? не чувствуя за собой вины. Она не была коварной отравительницей. Ее проступки отличались спонтанностью. Она всегда приходила в ярость, сталкиваясь с сложными обвинениями. Услышав от мужа заявление «Ферранда», Марго не смогла сдержать свой гнев. «Как ты мог поверить этому? Это безумие!» «Ты поддерживаешь связь с матерью, верно?» «Почему я не могу это делать?» Она публично поддерживает претензии кардинала на трон. Как ты глуп. Она отстаивает мои права на корону, а значит и твои. Надо быть дураком, чтобы решить, что я хочу отравить тебя. Ты дочь твоей матери. Я также дочь моего отца. Я не люблю тебя. Это исключено но я осознаю, что мое положение зависит от твоего. Не верь признанием человека, сделанным под пытками. Тебе следует быть умнее, если ты хочешь завоевать то, что принадлежит тебе по праву. Твоя мать постоянно совещается с Дегизом. По-моему, именно он собирается при поддержке Лиги занять трон. Марго еле заметно улыбнулась. «Да, — подумала она, — если бы события развивались так, как я хотела, сейчас мне следовало бы находиться рядом с ним». Она мысленно увидела этого человека. Высокого, стройного, красивого. Говорили, что сейчас его внешность стала еще более утонченной и благородной, чем в молодости, когда он блистал неясной свежей красотой. Марго затосковала по Парижу, по другой жизни. Ей захотелось вернуться туда и все переиграть. Когда-то брак с человеком, стоявшим сейчас перед ней, был неизбежным. Но позже у нее была возможность расстаться с наварцем. «Слепая глупая гордость» — помешала Марго сделать это. «Ты», — сказала она, наконец, — «подозревал меня в том, что я намерена убить тебя, и мне трудно простить тебе это. Я устала от твоего двора, от здешних людей. Мне не нравится твоя любовница, которая является подлинной королевой Наварры. Я не могу мириться с этим». Я бы хотела на время покинуть Наварру. — Ты не поедешь в Париж, — сказал он. — Я не думала о Париже. Во время Великого Поста глава иезуитов должен читать проповедь в соборе Агена. Ты отпустишь меня туда? Он заколебался. Избавившись от нее, он испытает облегчение. — Какие секреты! — были в бумагах, которые она отправляла в Париж. Мог ли он быть уверен в том, что даже при тщательном наблюдении за ней она не передаст матери важную информацию? Если она уедет, то с хорошей охраной. «Очень хорошо», — сказал он. «Отправляйся в Аген на время Великого Поста. Я дам мое согласие». Она обрадовалась и подумала, «Покинув Генриха, я никогда не вернусь к нему. Почему я должна терпеть мужа, который насмехается надо мной, дочерью королевского рода, солнцем французского двора, самой красивой принцессой? Он всего лишь провинциальный дикарь. Но стоит ли думать о человеке, который мало значит для нее?» Ее мысли были посвящены другому мужчине. Марго твердо верила, что он станет королем Франции, потому что он был рожден для величия. Она завоюет город Аген для католической лиги. Она покажет Франции и Генриху де Гизу, на чьей стороне королева Марго. Катрин Ясно видела, чего добивался все эти годы Генрих де Гис. Он решил не делать ставку исключительно на свою популярность. По стране ходил слух о том, что Гис доказал свои приоритетные права на трон. Хотя этот слух распускался не самим Гизом, Катрин знала, кем он порожден. Говорили следующее. Род Копетов временно захватил правление королевством Шарлемань, но он не получил на это папского благословения, в отличие от истинных наследников Шарлеманского престола. Род Лоренов произошел от рода Шарлеманой, поскольку отдельные представители линии Копетов отличаются легкомыслием и недальновидностью, а другие подвержены ереси и отлучены от церкви, пора вернуть корону новому наследнику. Это не предвещало ничего хорошего. Он хотел быть королем не только по воле народа, но и по праву. Это типично для Гиза, поняла Катрин. Он должен стать королем не только потому, что этого хочет народ, но и потому, что он наследник трона. Будучи аристократом, он поклонялся закону и порядку. Толпа вызывала у него тошноту. Катрин встревожилась, узнав, что это говорят не только во Франции. Кардинал Пеллеве, убежденный сторонник Лиги, одобрил притязания Гиза. О них узнали в Риме и Испании. Она была права. Гиз и его сторонники действительно не собирались позволить кардиналу Бурбону сесть на трон. Она срочно разыскала Гиза. В слухах о том, что дом Лоренов происходит от рода Шарлеманой, — Есть большая доля правды, — сказала Катрин. — Вы понимаете, о чем я говорю? Герцог признал, что он слышал об этом. — Мой герцог, мне кажется, мы должны избрать одну тактику. Если капеты действительно узурпировали право на трон, кардинал Бурбон не является наследником. — Верно согласился Гис. Его лицо оставалось бесстрастным, только глаз над шрамом заблестел. Согласно этой новой информации, франции должен править дом Лоренов. Кто-то согласится с этим, кто-то нет. У всех нас есть враги и друзья, мадам. Иногда полезно ублажить Обе стороны. Вы согласны? Он кивнул головой, гадая, что она ему предложит. Он был уверен, что это связано с Марго. Они оба разведутся и заключат брак, о котором шла речь давно. Катрин поняла ход его мыслей и дала ему время подумать. Затем она заговорила. «Я вспомнила о сыне моей дорогой дочери Клаудии. Родителями этого мальчика были герцог Лорен и дочь Валуа. Кто больше подойдет на эту роль? Сторонники моего дома будут довольны. Вашего тоже». К собственному удивлению... Он помолчал секунду-другую и лишь после этого вновь овладел собой. «Мадам», — сказал Гис, — «ваше предложение превосходно». Они улыбнулись друг другу. Но она знала, он не допустит, чтобы после смерти Генриха Третьего на трон Франции взошел Не Генрих де Гиз, а кто-то другой. И герцог знал, что она знает это. События развивались быстро для трех французских Генрихов. Для Генриха Третьего, Генриха де Гиза и Генриха наварского С каждым днем могущество Гиза возрастало. За Жоанвильским договором, заключенным Гизом и ведущими католиками Франции с Филиппом Испанским, последовало обещание испанца поддержать деньгами и войсками дело, которому посвятил себя Гиз. Защиту веры, уничтожение еретиков, лишение наварца наследственных прав. Лига была повсюду. Ее щупальца протянулись по всей Франции. Она боролась не только против гугенотов, но и против трона. гиз располагал большой армией, одной частью которой руководил он сам, а другой — его брат, герцог Майен. Однако папа заподозрил, что лига образована не столько в интересах католицизма, сколько ради возвышения дома Лоренов и Гизов. Он предвидел, что самоуверенный человек, рвавшийся к власти, не будет покорным вассалом Рима и Испании. Гис уже заявил, что высших церковных иерархов должна назначать Лига, а не Рим. Папа проявлял бдительность. Возможно, легче управлять королем-гедонистом, нежели воинственным Гизом.